Беседа с Рэймондом Дороти ушла доставать из духовки пирог, а Рэймонд, выждав секунду, спросил, «Можно я закурю?» «Конечно», — отвечала Элмор, «курите на здоровье». Рэймонд с ухмылкой выудил из глубины ящика трубку и жестянку с табаком принц Альберт. «Чур, Дороти, ни слова. Это тоже тайна из разряда «меньше знаешь, крепче спишь». Договорились?» «Буду держать язык за зубами», — пообещала Элнер. Рэймонд зажёг трубку, откинулся в кресле. «Элнер, хоть сейчас и ваш черёд задавать вопросы, но вы не против, если я вас спрошу кое о чём? Прошу вас, только не о сложном». «Знаете ли...» — Рэймонд выпустил струйку дыма. «Нас всегда восхищала ваша жизнерадостность». даже во времена Великой депрессии, ни единой жалобы. Поделитесь, какая у вас жизненная философия?» Элнер засмеялась. «Философия? Ах, Реймонд, я философию разводить не мастер. Просто старалась делать, что надо, и ладить с людьми. Вот и все». Реймонд кивнул. «А ничего больше ей не нужно». Наклонившись к ней поближе, он поинтересовался. «Между нами, Элнер, и без утайки». «Что вы думаете о людях?» «Я?» «Да». Реймонд не сводил с неё глаз. «Ваше мнение для меня очень важно». «Люди мне всегда нравились, Реймонд». «Забавные они, с ними не соскучишься». «Чем забавные?» «Ах, даже не знаю. Меня почему-то всегда смешили их привычки. Как они наряжаются в пух и прах, расфуфыриваются». Много лет я с крылечка наблюдала, как они снуют туда-сюда. На людей смотреть интереснее, чем в кино ходить. Вы уж не сочтите залезть. Честное слово, мне почти все они нравились, за редким исключением. А теперь скажите, Реймонд...» Элнер устремила на него пытливый взгляд. «Что думаете о людях вы? Ваше мнение куда важнее моего». Реймонд слегка смешался. — Я? Хм. Надо сообразить. Рэймонд погрузился в раздумье сделал пару затяжек и, наконец, сказал. — Вам нужна чистая правда, Элнер? И полная беспристрастность, по возможности? — Конечно. Рэймонд улыбнулся. — Я их люблю безумно. Всех до единого. — Вот как. — А за что? — поинтересовалась Элнер. «Да за всё?» — Реймонд задумчиво глядел вдаль. «За упорство, за стойкость, за то, что не сдаются, несмотря ни на что. А храбрость? Безумцы в горящие дома бросаются, в воду прыгают, спасая совершенно чужих людей. Слыхали о таком?» «Приходилось, само собой», — Реймонд продолжал. «И до чего умны? Представьте, сообразили, как до Луны добраться». И еще я не устаю восхищаться тем, что они делают друг другу приятное, особенно тайком. До совершенства им, конечно, пока далеко, но когда они станут, наконец, такими, как задумано, будет прекрасно. А долго ли, по-вашему, еще осталось до совершенства? Вдруг люди друг друга перебьют, так и не успев до него дорасти. Не перебьют. Что ж, хочется верить. Даже не сомневайтесь. Рада слышать. Вы мне вот что ещё скажите. Кто у вас самый любимый из всех людей во все времена? Не считая тех, кто родится в будущем, Реймонд кивком указал на стену с фотографиями малышей. Сложно сказать. Все прекрасные учителя, медсёстры, спасатели. И спасательницы тоже. Хорошая женская сборная США по футболу. Ну не молодцы ли? А по большому счёту, Элнер, любимчиков у меня нет. Все люди разные, и каждый замечателен по-своему. У Реймонда вдруг зазвонил мобильник. Заиграв любимую мелодию Элнер, «Всей душой стремлюсь на небо». Реймонд, нацепив очки, взглянул на экран. «Минуточку, я отвечу на звонок». «Алло», — сказал он в трубку, а потом перевёл взгляд на Элнер, улыбнулся и подмигнул. «Да, разумеется, она здесь, рядом. конечно заходите Закончив разговор, он улыбнулся, Элмер. «Это ваш поклонник. Сейчас зайдет с вами познакомиться». «Так на чем мы остановились? Вы что-то еще хотели узнать?» «Очень. Мне здесь с вами очень интересно. Но когда же страшный суд? скорее бы с ним покончить». «Какой суд?» переспросил Реймонд. «Страшный суд. Разве не придется мне держать ответ за грехи?» Реймонд засмеялся. «Да нет же, никто вас судить не собирается». «Правда? Вы же человек. Все ошибаются, даже я. Да и у каждой ошибки свои причины. И на ошибках учатся». Элна осторожно спросила. «Так вы на меня не злитесь за ту конфету?» Реймонд вновь расхохотался. Полно вам. Я и сам посмеялся от души. Кстати, вот вам отличный пример. Не подсунь вы Лютеру Григзу слабительное и не пожалей об этом, так и не подружились бы с парнем. Ох и стыдно мне было. Представьте, мстить восьмилетнему мальчонке, что швырялся камнями в кота. Понимаю. Зато вы исправили не только ошибку, но и жизнь мальчика. Вы не представляете, от чего спасли его. А я знаю. Но... «Как убедиться, что поступаешь правильно?» «Очень просто», — ответил Рэймон. «Как дважды два-четыре. Доброта и прощение всегда хорошо, ненависть и месть всегда плохо. Работает безотказно. Следуя этому простому правилу, не ошибёшься». Он откинулся в кресле, скрестил руки. «Здорово?» «Ещё как», — отозвалась Элнер. «Мне нравится. Теперь намного проще станет жить, правда?» «Именно!» В дверь тихонько постучали, и Рэймонд усмехнулся. «Так-так, готовьтесь к встрече с почитателем!» И крикнул «Входите открыто!» Элнер представления не имела, о ком речь, но, обернувшись, сразу узнала Седовласова гостя. «Элнер Шимфизл!» — произнес Рэймонд. «Поздоровайтесь с Томасом Алвой Эдисоном!» Элнер обомлела от восхищения. Перед ней стоял сам волшебник номер два, будто сошедший с портрета у нее в гостиной. «Простите за беспокойство, Рэймонд», — начал Томас. «Сами понимаете, как я мог не зайти и не пожать руку этой даме?» Элнер хотела встать, но Томас ее остановил. «Сидите, сидите, миссис Шимфизл. Я на минутку поздороваться и поблагодарить вас за поддержку и добрые слова». «Боже мой!» — разволновалась Элнер. — Какое счастье с вами познакомиться! Всегда мечтала пожать вам руку и сказать спасибо за все. — Не стоит благодарности. — Как это не стоит? — возразила Элнер. — Да вы весь мир осветили. Если б не вы, сидеть бы нам в темноте по сей день. — Присядьте на минутку, Том. Реймонд с явным удовольствием наблюдал за своими гостями. Том занял кресло рядом с Элнер и сказал. «Премного вам благодарен, миссис Шимфизл. Зовите меня Элнер. Я всегда говорила, что, не считая, разумеется, творца...» Она кивком указала на Реймонда. «Вы больше всех на свете достойны восхищения». Том рассмеялся. «Спасибо на добром слове, но честь всех изобретений принадлежит Реймонду. Меня он лишь натолкнул на нужные мысли». Реймонд возразил, выбивая трубку. «Полно вам прибедняться, Том!» Вы славно поработали. А заодно сколько удовольствия получил. Да, Элнор, спасибо и за то, что не забывали мой день рождения. Очень приятно. Элнор отмахнулась. Что вы, пустяки! После всего того, что вы сделали для людей, племянница моя Норма ворчала, что я впустую трачу электричество, включаю на весь день все приборы. Но я всегда твержу, выгоднее электричество ничего на свете нет. Посудите сами. Всего пара центов в день, и в доме тепло, светло и радио работает. Я ни одной передачи соседки Дороти не пропустила. до да чего удобность с телевизором и радио, будто в доме постоянно гости. Видите, как вы скрасили жизнь лежачим больным и всем, кто сидит в четырех стенах. Одиночество им теперь не страшно. Том кивнул. Об этом я не подумал. Так подумайте же и похвалите себя, а я вам... Кое-что еще скажу, Том. М можно называть вас Том? Да, пожалуйста. Жаль, что вашу идею об электромобилях тогда не поддержали. Мэкки говорит, цены на бензин стали бешеные. Том пожал плечами. Я старался как мог. Но старина Генри Форд меня обскакал. Изобрел модель А. Что поделать? Кто смел, тот и съел. Да, но, по-моему, вашу идею обязательно вспомнят. Может быть, вас это утешит. Элнер осенила новая мысль. «А знаете, что у вас фильмов сняли уйму?» «Правда?» «Да, и хорошие есть. Я видела два в нашем кинотеатре. Один с Микки Руни, второй со Спенсером Трейси. Оба смотрела с удовольствием». «А как вам здесь, Элнер?» поинтересовался Том. «Нравится? Хорошо проводите время?» «Отлично! Особенно сейчас, когда узнала, что мне ничего не грозит». Я как раз собиралась сказать Реймонду, что прекраснее места не видела. Здесь еще лучше, чем я представляла. Том продолжал. Разве не чудо? Вновь хорошо слышать. Здорово. А еще меня ждет карамельный пирог. Что ж, Том поднялся. Мне пора, не буду вам мешать. Хорошо бы снова встретиться. Когда угодно. Я вам всегда рада. Сразу после ухода Тома Элнер, не успев оправиться от потрясения, обратилась к реймонду «Подумать только! Я говорила с самим Томасом Эдисоном, и он такой милый и скромный, просто чудо! Да мне бы его умище! Я б, наверное, нос задрала! То ли дело вы, реймонд столько всего сделали, а ведете себя, как обычный человек. Снимаю шляпу. Уж вы мне поверьте, если б я создала мир... Житья под меня не было. Рэймонд засмеялся. элмер с вами не соскучишься. элмер захихикала. Неужели? А ведь правда, если уж на то пошло. И Дороти сама простота. Кстати, вот что еще я хотела узнать. Каково это — быть Богом? Весело или сплошной тяжкий труд? Рэймонд задумался. Пожалуй, обычная работа, как и любая другая. Много интересного, но и ответственность большая, и забот немало. Могу представить, в мир то такое творится. Да уж, сидишь и смотришь, как люди повторяют одни и те же ошибки из поколения в поколение. Какая, по-вашему, самая большая ошибка? Безусловно, месть. Ударили до да, издачи, как второклашки, честное слово. Скорее бы люди это переросли и двинулись дальше. «Долго ждать?» «Не очень». Выбив из трубки остатки табака, Реймонд убрал её в ящик. «Новую идею чаще всего они сразу воспринимают. Нужно время. Как гимнастический обруч, например». Реймонд усмехнулся. «И обруч тоже, но скорее, пожалуй, как интернет». Наступил его час, и он распространился по всему миру. «Верно. Нынче все, кому не лень, сидят в сети». Да, пример подходящий. А сейчас вот пришло время жить без войн. Что вы говорите? А как же? Это подсказывает простой здравый смысл. Выбор у людей нет, тем более с нынешним-то оружием. Согласна. Обычные люди всегда хотели мира. Я вижу общую картину, и поверьте, на земле хороших людей гораздо больше, чем вы думаете. Просто живут они. Тихо. Скромно. Да, всех по телевизору не покажешь. Заметьте, Элнер, мне видны и грядущие поколения. Я вижу будущее. Рэймонд вновь глянул на фотографии малышей, вдруг просиял, помолодел. И знаете, что еще? Что? Когда это случится, между землей и раем уже не будет разницы. Для счастья людям не нужен станет рай. Правда ведь замечательно? Вытирая руки о передник, в комнату вошла Дороти и весело сказала, «А сейчас я ее похищаю. Отведаем пирога. Составишь нам компанию?» Реймонд отвечал, «Нет, идите вдвоем угощайтесь. Вам будет о чем посплетничать. До встречи». Элнер поднялась, пошла к выходу, но у самых дверей вдруг обернулась. «Совсем забыла. Насчет молитвы. Есть от нее польза?» «Есть и большая», — заверил Реймонд. «Нам очень хочется, чтобы вы получали все, что пожелаете. Так что, если задуманное вам не во вред, стараемся исполнять». Элнер кивнула. «Большего и желать нельзя», — сказала она. «До свидания, Реймонд». Славно поболтали. «Еще как?» — отозвался Реймонд.